Глава 16. Как привязать дракона к седлам, мы спорили дольше, чем привязывали. Но когда с этим было решено, дело и сам скелет быстро сдвинулись с мертвой точки. Теперь дракон лежал на боку полумесяцем вокруг того места, где тускло блестело на солнце раскопанное нами матовое стекло. Ну что, можно и дальше копать? Или действительно попытаться расколоть? Может дать Хели тут погорцевать? Я встала в центре свободного от песка пятна и на пробу стукнула пяткой по стеклу. Осторожно там, не выплясывай, а то еще провалишься, буркнул Рут, сворачивая веревки и привязывая их обратно к сидельным сумкам. Будто я все время обязательно куда-нибудь проваливаюсь, возмутилась я, снова стукнув. Только когда не сжигаешь что-нибудь усмехнулся он. Я стукнула сильнее и даже подпрыгнула, наглядно демонстрируя, что подо мной ничего не горит и не рушится и тут же ухнула вниз. На меня мгновенно уставились сверху три пары глаз. «Тут воздушный пузырь был», – смущенно пробормотала я, садясь в округлой полости почти сажень в диаметре, оказавшейся под лопнувшей куркой. «И совсем не глубоко». «Вель, ну как ты умудряешься? Я не буду тебя вытаскивать, чтобы ты опять не провалилась. Сиди там». «И не надо», – я пощупала стенки своего пузыря, присмотрелась, прикрыв глаза ладонями от света снаружи. «По соседству есть еще такие. Я попробую пробить стенку туда». «Ты порезалась, вылезай», – позвала Агата. Я оглянула на несколько царапин, практически не кровоточивших, которые оставили мне на ногах и руках края провала, и отмахнулась от ведуньи. «Ничего, до свадьбы заживет». «Веля», но очень удивленно свесился вниз Ферин. «Ты там еще и головой ударилась? До какой свадьбы? Вы же разошлись!» «Да вашей!» Я вытолкнула его лохматую макушку вон, чтобы свет не заслонял, и усмехнулась. «Платье надеть не обещаю, но подругой невесты вполне могу быть, если не побоитесь». Агата зарделась так, что могла теперь сама светить мне, как лучина, но отнекиваться не стала, а я достала кинжал и начала простукивать стенку, ведущую в соседнюю полость. «Подвинься!» Скомандовал сверху рут, и я скорее поджала ноги, потому что он спрыгнул вниз, не дожидаясь от меня ответа. Застрянем тут оба, тогда всем конец, напомнила я ему и продолжила стучать. Не застрянем! орк сдвинул меня назад и просто разбил стекло кулаком, проделав дыру, а дальше проламывал и расширял ее жестким наручем. Так все же быстрее, пролезешь! Он оглянулся, смерил оценивающим взглядом широкую рубашку, Хоть и без рукавов, потом потрогал свободной рукой мою грудь, хмыкнул и проломал дыру чуть шире. Теперь точно пролезу, согласилась я и нырнула в темноту, как в прорубь. По ту сторону было жарче, а пузырь уходил немного вниз, но зато был больше раза в полтора. Тут есть где развернуться. Я встала на ноги, повернулась спиной к дыре, чтобы в глаза не светило, и осмотрелась. Драконьих яиц по-прежнему не было а под ногами все так же шуршало осыпавшееся стекло. Оно крошилось как-то мягко, как плавленный сахар, не царапая обломками, оставаясь острым только на цельных кусках в самом проеме. И снова я рассмотрела ячейку за стеной дальше. «Слушай, мы тогда пекло докопаемся». Через минуту ко мне спустился и рот. «Это как застывшая пена». Я постучала в другую стенку, обнаружив полость и там тоже. «Тут везде пузыри» но пустые. Почему? Температуру держат. Орк потрогал стены. Там дальше еще теплее, как одеяло в несколько слоев. Точно. Я прижала ладони к вогнутому полу. Выходит, то, что оно укутывает, должно быть в центре. Это будет очень глубоко. Я вздохнула. А ты куда-то сегодня торопишься? Он снова пробил стенку пузыря, на этот раз вниз и протянул ко мне руку. «Давай без примерки», – я ударила его по ладони, нагло проверявшей, не похудела ли я за прошедшую минуту еще больше. «Ты прекрасно знаешь, сколько нужно ломать». Спустя час подниматься пришлось по спущенной ферином веревке, потому что жарко было невыносимо. Во всяком случае, Руту. Я еще терпела, хоть и дышала тяжело. «Как вы вообще продержались там так долго?» Сам вор, протянув веревку до последнего пузыря, где мы остановились, тут же вылез наверх и упал на песок насквозь мокрый от пота. И не такое приходилось терпеть. Я глотнула воды из фляги и села в тень у самых костей, к которым и была привязана веревка. Как-то наставник заставил в отработку наказания в самый солнцепек стоять на саженном столбе в полном доспехе. Сказал, сколько часов смогу устоять, на столько дней он мне наказание сократит. Мне грозила неделя. И сколько ты в итоге была наказана? Один день. Просто на закате сознание потеряла и навернулось со столба. Я усмехнулась, вспомнив, какой стоял грохот на всю клановую деревню. И тот пролежала с дикой головной болью. «Да твой наставник был садистом!» – возмутился вор. «Когда мне пришлось через год, жарким летом, почти сутки провести на дереве над стаей гнеляков, я была ему очень благодарна за тот урок». «Не будь ты чешуйкой, могла и умереть от перегрева», – напомнил Рот. Очень хорошо, что ты это помнишь. Я утерла пот и тяжело вздохнула, потому что дальше я полезу одна. Вель! я могу выдержать даже пламя дракона, перебила я его. Для меня там вполне сносно. Я не пущу тебя одну. Опять ты за свое. Отпустил уже недавно в пещерах под плато, и ты чудом и стараниями Ферина выжила после этого. А как я, по-твоему, дожила до своих лет без тебя? не знаю вель тебя наверное судьба берегла но даже она не всегда может за тобой уследить с того момента как ты въехала на тот постоялый двор ночью я боюсь даже на минуту отвернуться потому что ты тут же находишь проблемы на свою задницу вот только Гардес их дурман травой мне припоминать не надо фыркнула я это все ферин подстроил не иначе сама бы я так не попалась я же тебе не деревенская деваха я клановый воин не могу Поверь, я очень стараюсь видеть в тебе только воина, но не могу. Вель, я уже говорил, так что повторюсь: мне с того случая так и хочется связать тебе руки, заткнуть рот кляпом, перекинуть через седло, увести в свой клан и запереть где-нибудь. Не начинай, пожалуйста, я поднялась, отжала край рубашки и пошла к темневшей дыре на дне песчаной ямы, подвесив флягу к поясу. И если ты опять сунешься за мной в огонь, как в той призрачной таверне, то лечить ожоги будешь сам. Так что жди здесь. Давай просто сделаем это как можно быстрее. Рут спустился в первый пузырь следом за мной. Вот ведь дурак. Знаю, пойдем. Зажигать факел, когда воздух и так практически горит, было выше наших сил. В темноте двигаться приходилось осторожно и медленно, ориентируясь на звук, простукивая стены очень внимательно. Но спустя два пузыря звук вдруг стал глухим и вязким. «Мы очень глубоко», – я тронула грудь степняка рукой, проверяя, как он дышит. «Должно быть уже саженей тридцать», – он накрыл мои пальцы ладонью, горячей и мокрой. «Давай подниматься», – я тяжело вздохнула и села. «Похоже, мы добрались до противоположного края, там дальше песок, судя по звуку». «Промазали. Отдохнем тогда с середины и начнем ломать в стороны». «Проверим и будем выбираться». Рут осторожно надколол стекло кинжалом и надавил. Мы уже с десяток последних пузырей не разбивали, опасаясь испортить драконьи яйца, если они вдруг там окажутся, а аккуратно разбирали дно. Хорошо, я взялась за край сколы и отломала кусок, но пальцы завязли в чем-то мягком и текучем, как смола, но очень горячем. Что это? Не знаю. Орг отдернул ладонь от пролома. Кипяток, не дотронуться. Я смело погрузила руку по локоть, пока не коснулась пальцами чего-то гладкого и покатого. «Кажется, это оно!» – потрясенно выдохнула я. «Большое, но не слишком. Попробую вытащить, только не видно ничего». Я достала руку, оторвала подол рубашки, укоротив ее до пояса, и положила ткань на горячую вязкую жижу. Она сначала начала тлеть, а потом и вспыхнула спустя мгновение, осветив все вокруг, ослепив на секунду. Я скорее сунула обе руки в глубь и обхватила то, что там лежало, потянула вверх, медленно и не сдавливая. Извлеченное на свет яйцо было вполне обычной для такого предмета формы, немного заостренной вверху, но три локтя в длину и золотисто-желтого цвета, в мелкую темную крапинку. «Держи!» – я осторожно положила его перед рутом, понимая, что оно слишком горячее для него, и снова погрузила руки в мякоть, поводила ими там. Больше ничего. Похоже, это все, что есть. Могут быть в соседних ячейках. Не могут, отрезала я, видя, что долго он так не протянет. Позже проверим. Вылезали мы из недр земли настолько осторожно, насколько это вообще было возможно, чтобы только не разбить бесценного драконьего потомка. Сев на краю пролома, я забрала золотистое яйцо из рук Рута и повернулась, освобождая проход а сама прижалась ухом к скорлупе, напряженно прислушиваясь. «Ну что?» – Ферен с благоговением положил руку на покатый желтый бок. «Ого, какое горячее!» «Ничего», – я приложила другое ухо. «Он там есть вообще? Сколько лет это яйцо пролежало под землей?» «Думаю, очень много. Но драконы ведь магические существа», – пожал плечами вор. «Полагаю, Альмор догадывался, что яйцо отложено не вчера». Орк подтянулся и тоже сел на край. И все равно отправил нас сюда. Значит, имел какие-то соображения на этот счет. Агата, я с надеждой глянула на ведунью, стоявшую надо мной и прикрывавшую от солнца. Девушка покачала головой. Я ничего об этом не видела в книге. Там сказано только, что дракон выкапывал яйцо, когда приходило время. Это все. У нас не дракон выкапывал, а только чешуйка, вздохнул Ферин но будем надеяться, что время пришло. А как его греть? Если оно остынет, дракон не погибнет. Чем кормить, если вдруг вылупится? На какой бог положить яйцо? Веля, бывший жрец судьбы, сел и рассмеялся. Ты наседка, ты знаешь? Не надо так волноваться, сейчас разберемся. Посмотрю я на тебя, когда Агата родит, а ты не будешь знать, за что хвататься, фыркнула я. Я буду знать, я принимал роды. Огорошил меня вор. Я удивленно икнула и обхватила яйцо, поднялась на ноги. Как бы то ни было, его нужно было как-то греть или же. Дракон выкапывал его, чтобы яйцо проклюнулось тут, наверху. Я взвесила бесценного потомка на руках. Тяжелый, долго не поносишь. Может, оно наоборот должно остыть? Агата, поищи ты хоть что-нибудь об этом ради всего святого. Угробим ведь последнюю надежду драконов. Высиживай! Ферен похлопал меня по плечу и пошел к разведенному у кромки леса костру. А я пока дров подкину. Будем греть. Давай мне. Рут, немного отдышавшись после пекла внутри, попытался забрать у меня яйцо. Я увернулась, прижав его к себе чуть сильней. Не отдам. Вель, ты не дракон, а это не сокровище. Перестань. Тяжелая ведь. Устанешь и не сможешь высиживать. Я вынуждена была признать, что он прав. Яйцо для меня тяжеловато. Отдала нехотя, но не отошла ни на шаг, пока орк нес его к костру. «Я умею обращаться с детьми», — напомнил он мне, усмехнувшись. «Две младшие сестры, помнишь?» «Помню, но это не ребенок, это дракон в скорлупе», — буркнула я, игнорируя упрек. «Я справлюсь, не волнуйся». Уже вечерело, но как-то резко, в одну минуту, чего я никогда не замечала в лесу или деревне. Наверное, так бывает только у моря. Я сидела с яйцом в обнимку и не могла даже пошевелиться, до того чувствовала себя истощенной после лазанья по недрам драконьих залежей полдня. Даже Рут уже отошел и вполне бодро изучал лежавший на боку скелет, хотя переносил жар в ячейках хуже меня. А я сидела и, казалось, плавилась от жары. «Велька, что-то с тобой не то». Агата отвлеклась от книги, все больше напоминая мне эти мальмора, разве что без очков пока что ты даже моргаешь медленно. Не заболела часом?» «Нет, просто устала». Я сдвинула руки, поворачивая лежавшее на боку яйцо на скрещенных перед собой ногах, подстывающим боком к себе. Хотя, если задуматься, передо мной был костер, так что бачок должен был нагреться. «Давай я погрею», – подошел к нам Рут, наклонился и тронул мои руки, сцепленные на желтой скорлупе. Орк на мгновение замер, будто прислушиваясь к чему-то. Потом присел на корточки и потрогал уже мой лоб. «У тебя руки очень холодные», – я мотнула головой, стараясь увернуться от его ледяных пальцев. «Нет, Вель, это ты очень горячая. Отдай яйцо Агате на минутку». «Нет», – я вцепилась в него, как хель в свежий хлеб, так что уже не отобрать. «Вель, пожалуйста, ненадолго». Агата отложила фолиант и подошла, готовая помочь и она даже очень этого хотела, судя по глазам, но не знала, как попросить меня дать ей подержать потомка золотых драконов, чтобы не получить ногой в челюсть. Я нехотя разжала руки, давая ведунье возможность дотронуться до яйца. Она стала на колени и радостно обхватила его руками, но тут же зашипела и отпрянула, сев на песок. «Горячие! Не дотронуться!» – пожаловалась она, тряся покрасневшими ладошками. «Как ты его держишь?» «Не знаю». Я посмотрела на свои руки, ничуть не обожженные. «Положи-ка ты его в огонь», — посоветовал Орк. «Там, кажется, не жарче, чем было в той кипящей смоле». Я осторожно, с опаской уложила яйцо в центр костра, прокрутила его там, устраивая устойчиво. «А теперь расскажи мне, как твои наручи все еще не сгорели?» Рут подложил дров вокруг получившегося огненного кокона. Я только сейчас заметила, что все еще была в тех самых плетеных наручах, подаренных мне ярой. Они не обуглились, не загорелись и даже не потемнели, хоть побывали за этот день в огне несколько раз, в отличие от рубашки, от которой мало что осталось. Надо же, я про них совсем забыла, пробормотала я, как ни странно, тут же почувствовав себя намного лучше, стоило только отпустить несчастное яйцо. Пойдем. Степняк поднялся и кивнул мне в сторону воды. «Остынь немножко, а то закипишь». Вода казалась мне ледяной. Я почувствовала себя примерно так же, как провалившись под лед когда-то. Зубы стучали так, что на другом берегу моря, наверное, слышно было. Но я окуналась снова и снова, пока не почувствовала, что согрелась, а вода вполне себе теплая. Только тогда я вышла на берег, прошла мимо орка, сидевшего здесь же, и натянула новую рубашку на мокрое тело. Подобрала брошенные на песке, пропитавшиеся насквозь потом в драконьих сотах вещи и пошла обратно в воду, чтобы выполоскать их. Сохло здесь все буквально за считанные минуты, поэтому отказывать себе в таком удовольствии, как чистые вещи, не было никакой необходимости. А еще это здорово отвлекало от желания скорее идти обратно и держать драконье яйцо, жарящееся сейчас на огне. Оно буквально звало меня обратно. «Наверное, ему было мало стольких лет в адском жару», задумчиво сказал Рут, все еще сидевший на берегу и смотревший на лунную дорожку на воде. «Как можно проверить, есть ли вообще дракон внутри? Не раскалывать же!» «На солнце или свечку посмотри на просвет!» Хмыкнула я, вспомнив, как соседка в темном курятнике со свечкой проверяла яйца, на которых слишком долго соседилась курица, и показывала мне темные шевелящиеся комочки внутри. А ведь точно, усмехнулся он, надо над костром посмотреть, когда совсем стемнеет. Темноты мы ждали над этим несчастным яйцом с таким видом, будто она должна спасти страну от демонов одним своим наступлением. Потрогав скорлупу в огне, я сочла ее не холодной, поэтому доставать пока не стало, просто сидела рядом и следила, чтобы пламя окружало яйцо со всех сторон одинаково. Яйцо при этом казалось мне вполне довольным таким раскладом. «Судьба справедливая! Как же любопытно посмотреть на маленького дракончика!» Агата нетерпеливо перебирала пальцами, сложив руки на коленях и глядя в огонь. «Скорее бы он вылупился!» «И чем его кормить тогда? Драконьим молоком?» «Кстати, а у драконов есть молоко?» Я оторвала голову от руки, на которую опиралась. «Никогда не доил! Не знаю!» – открестился Ферин. «Надо было у черного дракона спросить, что едят драконята». «В последнюю очередь я в тот день думала о том, чем мне покормить яйцо, которое я буду высиживать», – фыркнула я. «А про арчат в стойбище ты хоть спросила?» Так искренне полюбопытствовал вор, что я не удержалась и бросила в него только отрезанными от новой рубашки рукавами. «Между прочим, зря», – он наставительно поднял палец, поймав и сложив их рядом. «Я вот спрашивал. Смесков орков практически не бывает. У человека и орка, скорее всего, родится арчонок» просто чуть светлее, чем обычно. «А я тут при чем возмутилась я, невольно вспомнив, как толпа маленьких зеленых карапузов носилась по шатру, сметая все и вся, особенно отца. «Да так, просто рассказываю интересный факт», пожал плечами Ферин. «С тем, как часто вы остаетесь одни, это рано или поздно случится, так что тебе надо знать». «Часто?» я непонимающе посмотрела на спрятавшегося за переплетением кос Рута нечасто подтвердил он со смешком ферин ты преувеличиваешь давайте уже посмотрим что внутри кажется стемнело достаточно я тяжело вздохнула и полезла в огонь осторожно выкатила яйцо стараясь не поджечь рубашку снова и подняла его что видно